Глава шестая Я смотрела на приближающихся друзей и едва сдерживала крик. Казалось, ощущала боль, которую они испытывали. Хотелось броситься к Сьеру и поддержать. На миг возникло чувство, что он сейчас упадет. Оба едва передвигались, но если Лефи то и дело морщился, то Ледяной Принц всеми силами старался казаться невозмутимым. Не скрою, у него отлично получалось, но я все равно ощущала, каких трудов ему это стоило. Честное слово, иногда так хотелось настучать нашему красавчику по башке, чтобы хотя бы с нами вел себя естественно. Так нет же, даже в такой ситуации пытается хорохориться. И как вообще на ногах держится? В груди сдавило. Я едва сдерживала эмоции, но при этом не забыла перестроиться на магическое зрение и проверить ребят. Что-то слишком мнительной становлюсь. С ними все было в порядке. Точнее, они остались сами собой, никаких теней рядом не увидела. Я уже сделала шаг навстречу, но напарник едва заметно мотнул головой. Выругалась про себя, но вспомнила про собственную присказку. Что бы ни случилось, мужчина должен быть сильным и не показывать перед девушкой слабости, даже если он окажется при смерти. Судя по всему, накаркал. Истинный самец, будь он не ладен. «Что это с вами?» выдохнула, как только друзья подошли ближе, а я уже еле сдерживала себя, чтобы все же не подскочить и не помочь. Нападение. Коротко бросил Ксьер и тут же потянул меня обратно в кабинет Савразара. При этом почти навалился на меня, от него пыхнуло жаром, заставляя осознать всю степень боли. Я не сопротивлялась и в меру сил помогала ему передвигаться. Радовало, что он хотя бы сейчас принял помощь, Видно, совсем плохо ему было, иначе ни за что бы не позволил практически тащить на себе. Галина помогла втащить в приемную Лефи, и они с секретарем ректора остались приводить в порядок весельчака. Ему тоже сильно досталось. Глаз заплыл, лоб рассечен когтями, на скуле довольно глубокая ссадина, на шее ужасная рваная рана, словно ему пытались перерезать горло. Я успела мельком глянуть на Райеру. Та стояла, прислонившись к стене, словно ее это вообще не касается. Парень бросил ошарашенный взгляд на сестру. Не зная, кто на самом деле перед ним, он весьма удивился, когда рай по привычке не бросилась суетиться вокруг собственного брата. Я и сама недоумевала. Или она решила раскрыть себя, или ей по какой-то причине, стало все равно, что мы подумаем. Однако на разбирательство не было времени, мы уже входили к ректору. Ксьер выглядел намного хуже своего друга. Скорее всего, принял удар на себя но держался он с поистине королевским хладнокровием. Я позавидовала, честно. Даже на меня опирался так, словно не я его поддерживаю, а он меня. Только оказавшись в кабинете, демон при взгляде на нас подавился воздухом, мой напарник скривился, усаживаясь в кресло. Сползал он как-то боком, очень медленно, словно любое движение доставляло ему массу неудобств. Помогала ему как могла, за что получила полный благодарности взгляд. Хорошо, хоть не упрекнул, что влезла со своим сочувствием. Он же мужчина как-никак. «Кто вас так? Неужели кто-то смог пробить твою защиту?» Пораженно выдохнулся в розар, обращаясь к парню. «Видимо, у них были мои волосы. Не представляю, как достали. Только зелье, сваренное на эпителии жертвы, способно пробить ее защиту», — выдавил юноша. «Ко мне никто посторонний не приближался». И уж естественно, я никому бы не позволил вырвать клок. Тем не менее, у кого-то это получилось. Ректор приблизился и осторожно положил обе руки на плечи парня. Ладони мужчины засияли алым. Свет медленно пополз по запястьям Ксьера, по предплечьям, шеи, опалил лицо, двинулся вниз. Спустя несколько секунд все тело напарника мерцало красными сполохами. Я завороженно наблюдала за игрой света, пытаясь понять, что происходит. Просвещать меня и не думали, лишь на мгновение взгляд ректора стал лукавым. Он явно потешался над моим недоумением. Я же судорожно размышляла, как демон может лечить. Но озарение не спешилось не зайти на меня. Потакая моему любопытству, Савразар тихо заговорил: Я воин легиона сильнейших демонов, но и у нас случаются серьезные ранения. От смерти спасти не смогу но оттащить от грани — запросто. У нас нет лекарей. На поле боя мы сами лечим своих бойцов, такова природа высших. Принимаем как данность, что любая боевая единица способна нанести урон врагу, и мы ими не разбрасываемся. Пусть меня и изгнали из нижнего мира, но магия никуда не делась. Еще и преобразилась немного, и сейчас лечение дается легче. Я слушала, как зачарованная. Голос демона лился словно издалека — а мои глаза не отрывались от алого кокона. Впервые видела темное лечение в действии. И когда свет рассеялся, затаило дыхание в ожидании результата. Теперь уже ничего не напоминало о недавних ранах парня. Поразилась и даже восхитилась. Никогда не думала, что жители Нижнего мира на такое способны, если они не элементали, как моя гората. Ксьер выпрямился и, наконец, смог, не кривясь от боли, рассказать о происшествии. После занятий мы шли в столовую к девчонкам. В коридоре на нас напали пятеро, по виду студенты-стихийники, но ауры у них были странные, словно с прилепившейся тенью. Я выставил щит, Левью бросил в них огненной плазмой. Только защита у нападавших оказалась наивысшего уровня. Ни одно из наших заклинаний не достигло цели. А когда на нас плеснули зелья и попросту расплавили щиты, пришлось задействовать самый примитивный кулачный бой. Смогли отбиться только благодаря мастерству и постоянным тренировкам. Жаль, двое сбежали. Троих мы уложили и накрыли стазисом, чтобы дождаться вашего прибытия. «Значит, не одна твоя псевдорайера теперь в академии?» — глянул на меня демон. Напарник тут же подобрался. «Вы о чем? Что за псевдорайера?» — поинтересовался, обращаясь к Савразару, но не сводя с меня глаз. «Та темнота, которую ты увидел...» Это сущность. Какую бы личину ни принял, он даже может скопировать ауру. Но избавиться от тени не получилось бы. Именно по ней я поняла, что на нашу подругу напали, а ее место заняло совсем другое существо. И что-то мне подсказывает, именно оно достало твои волосы для зелья. Я скривилась. Придушила бы да нельзя, пока не найдем подругу. А где же тогда Райера? И как на нее могли напасть? Ксьер переводил взгляд с меня на ректора. «Она же сама неплохой маг боец. Кого угодно в баранку скрутит». «Она сказала, что выходила в город, но что-то мне слабо верится. Никто не мог покинуть территорию Академии». Савразар кивком подтвердил. «Да, студентам запрещено выходить, девица соврала. Проход я не открывал. Выйти сама она не могла. Да и не стала бы ваша подруга так рисковать. Она еще из ума не выжила». «Есть у меня подозрение, как сущности могли попасть сюда. Одного пока не понимаю, как они личины примеряли». Демон нахмурился. «Не томите, расскажите, как к нам проникли приспешники Намерянина, попросил напарник. «Во всяком случае, какова ваша версия?» «Вчера к нам пожаловали с из департамента. Из семерых я лично знаком только с тремя. Но один из них показался мне странным, даже удивился, что он меня не вспомнил. Думаю, мы сами впустили врага. Что же касается личины. Скорее всего, у них с собой артефакты, сканирующие ауры, позволяющие принимать чужой облик. Ваша подруга где-то здесь, надо только найти ее, привести в чувство, тогда с сущности спадет личина. Савразар вдруг схватился за голову. — Рырх! Им ведь выдали пропускные амулеты, позволяющие беспрепятственно проходить барьер! неизвестно, кого они еще сюда притащат. Надо с этим срочно разбираться. Если они до того додумались, то зачарование пойдет по второму кругу. Только более масштабно. Эти твари и студентов покалечить могут. Ведь для личины им нужен студент в бессознательном состоянии, но живой. И какой гадостью станут травить, чтобы держать всех сонными или полумертвыми? Обрадовал догадкой напарник. «Надо срочно всех проверять!» Демон подскочил, глаза его загорелись. «Нужны проверенные люди! Я вызову крылатый отряд карателей, они помогут! Надо только, чтобы появились тайны, иначе многие студенты могут пострадать! А вы оба брысь отсюда и старайтесь вести себя, как обычно!» Покидая кабинет ректора, напарник нацепил на себя маску надменности и хладнокровия, взял меня за руку. Глянул на него с осуждением, но потом смирилась. Главная проблема сейчас — Райера. Мне показалось, эта тварь способна уловить любые эмоции. Понять бы еще, кто она такая. К какой расе относится? То, что не человек, стало ясно сразу. Даже с артефактами люди не могут столь качественно подделывать чужие личины вместе с аурой. «Слушай, а ведь мы с тобой почти пророками оказались», — высказала вспыхнувшую в голове мысль, остановившись. В меня впились две пары цепких глаз, и я пояснила. «Наше заклинание! Почему придумалось именно оно? Ведь раньше проблем с личинами не было, а мы все равно решили разработать именно его». «Хм, дорги права!» — подхватил вышедший проводить нас Савразар. «Не знал бы вас обоих, заподозрил бы в умышленном сокрытии данных. Могу только поблагодарить за идею. Она сильно помогла крылатым карателям. А сейчас топайте уже отсюда!» «Нечего меня отвлекать!» Ксер с легкой усмешкой глянул на ректора, махнул ему рукой и повернулся ко мне. Глаза светились необычной нежностью. Я на миг испугалась. Может, его так сильно по голове приложили? Ксьер и нежность — вещи несовместимые. Но все равно приятно стало. «Готово!» В голосе ощущалась теплота. «Нет, но это ничего не меняет. Идем. Главное — не сорваться и не выдать себя». Вздохнула стараясь отрешиться от эмоций. Лефи подлечили. Выглядел он намного лучше. Только ссадины и кровоподтеки не удалось до конца убрать. «Ого! Здорово тебя подлатали! Я так хочу!» «Узнали что-нибудь?» — мгновенно отреагировал весельчак, пытаясь встать с кресла, куда его усадила Галина. «К сожалению, ректор тоже не понимает, кто мог на нас напасть. Барьер цел, пособников и намерянина сюда вряд ли пропустили бы». К нам прибыли скорей, они и будут во всем разбираться. А нам сказали не высовываться. Отчитался напарник о посещении главы Академии. О своем исцелении не сказал ни слова, но я прекрасно заметила взгляд Райеры. Она недовольна сверлила Ксьера взглядом, хоть и старалась делать это незаметно. А что с твоей питомицей? Голос Галины был полон беспокойства. Узнала, куда ее послали? Мне показалось. Или наша изменённая вздрогнула и внимательно глянула уже на меня? «Нет, потому что ее никуда не посылали», — призналась, скосив глаза на райеру. Та это заметила, но вела себя, как ни в чем не бывало, только словно к чему-то принюхивалась и иногда недовольно хмурилась. Вопрос, куда идти, отпал сам собой. «Я заявила, что мне необходимо наверстать упущенные занятия». Попросила конспекты у подруги, но она отмахнулась, мол, было скучно, и она не стала тратить время на записывание всякой чепухи. Брови Лефи взлетели. Он с угрозой посмотрел на сестру и зарычал. «Чепуха? Ты столько лет мечтала об учебе в академии, а теперь называешь это чепухой?» «Лефи, не кипятись, это все нервы!» Ксер положил руку на плечо друга. «Многие напуганы, наверняка ситуация подкосила ни одного студента». Как только поймают и иномерянина, все придет в норму, и у нашей подруги снова проснется тяга к знаниям. «Ладно, спешу на нервы, но потом лично прогоню по всем предметам», прозвучало как угроза. Девушка не испугалась, хмыкнула и отвернулась, вызвав у брата еще больше недоумения. «Меня ситуация напрягала, еще немного, и наш друг сорвется, и тогда его поддельная сестричка сдерживаться не станет», а то и вообще исчезнет. А она наша единственная ниточка к настоящей Райере. Поэтому я жестко заявила. «Лефи, тебе надо отдохнуть и набраться сил. Мы проводим тебя до комнаты. Галина, тебе предстоит пообщаться с магистром Хора и провести ревизию среди некромантов. Райера, прогуляешься по академии, послушаешь, что народ говорит. Ксер, а ты поможешь мне наверстать упущенное? С чего мне отдыхать?» «Я должен найти поганцев, которые на нас напали!» Начал злиться Весельчак. Он рвался в драку. Напарнику пришлось едва ли не силой оттащить его в сторону. Пока парни вправляли мозги друг другу, или, надеясь, Ксьер просвещал товарища о происходящем, я разглядывала измененную подругу. На чем же держится личина? На ней должен быть какой-то артефакт. Однако ничего обнаружить не удалось. Я едва ли не скрипела зубами, но вмешалась Снежа. Она словно выпустила свою силу на Райеру в область шеи, и я заметила неприметную булавку. Все оказалось до банального просто, но я бы и не подумала, что такая незамысловатая вещица и есть артефакт. Хотя, успев понаблюдать через Айшу за Лешей, могла бы сразу сообразить, что ему не требуется особых предметов. Амулеты он делает из подручных средств. Это и есть артефакт, и в нем несколько готовых личин. Произнесла в голове моя сущность: Как это? Им удалось схватить еще несколько студентов, сделать слепок с их аур и приготовить соответственные личины. В любой момент можно стать другим человеком. А вы срочно ищите пропавших, чувствую, некоторым нужна помощь. И где искать? «Я и приблизительно не представляю, куда направляться! Территория Академии огромна!» — воскликнула с ужасом, стараясь не думать о плохой участи для студентов. Но больше всего беспокоилась о райере. «Думаю, я могу учуять след, но стоит поторопиться, пока он не развеялся». «Ксьер, нам нужно идти!» — позвала напарника, затем мысленно передала наш соснежий разговор Галине. Некромантка прекрасно поняла. Дожидаемся, пока подруга уйдет, и отправляемся на поиски. Мы разошлись в разные стороны, а через несколько минут, сделав круг, снова собрались вместе, но уже без раеры На Лефе было страшно смотреть. Он беспокоился о сестре, и я его понимала, от волнения сама с ума сходила. Отдала управление телом своей второй сущности. Все равно когда-то надо начинать, а сейчас самое время попрактиковаться. Сама я вряд ли что-то почувствовала бы, зато Снежа с ее особенной силой многое воспринимает иначе. Я была готова поверить, что она поистине уникальна. «Илька, ты такая странная! С тобой все в порядке?» Словно сквозь вату донесся голос Лефи. «Не мешай! Потом с Илькой пообщаешься!» рявкнула Снежа, ускоряя шаг. «Давайте быстрее, я теряю след!» «Снежа?» — осторожно уточнила Галина, первый сообразив, кто их ведет. «Да, но в данный момент знакомство не входит в мои планы. Это здесь!» Без перехода поведала Дракоша, останавливаясь и показывая на неприметный камень. «Они под землей!» «Это все, что я смогла сделать!» Меня будто рывком выдернули из ледяной воды. Ощущения, надо сказать, неприятные. Не успела подумать, как прилетело едва слышное объяснение. «Это пока!» С непривычки я сильно устала, поэтому и скинула резко управление телом. Это порой бывает больно, прости. Но мои силы быстро закончились. Надеялась, меня надольше хватит. Не извиняйся, и спасибо, ты нам здорово помогла. Пока я беседовала с дракошей, Ксьер отправил вестника совразару Тот появился мгновенно. Осмотрев нас магическим зрением, приготовился слушать. И все обернулись ко мне. «Моя Снежа нашла остаточный след на Раере. Он привел нас сюда. Студенты внизу, но где вход, она сообщить не успела. Это было наше первое подобное слияние на ИВУ с передачей управления телом. Она вымоталась, вздохнула с сожалением и, словно оправдываясь, добавила. В конце концов, она еще маленькая, ей как минимум полгода расти, а тут такие подвиги». «Нам и этого достаточно. А ты молодец, девочка». Твой зверь развивается быстрее, чем должен, как бы проблем не возникло. Демон покачал головой и сжал в руке небольшой кругляш. Перед нами возник портал, из которого выскочили пятеро мужчин с темными крыльями, по краям оперения шла золотая окантовка. Я засмотрелась, ничего подобного раньше не видела. Это ассараны, дальние родичи алров. Подделать их сущность невозможно, как и пробить щиты. Они бессмертны, потому и составляют отряд карателей. Их особенность в том, что они просто видят, кто виноват, а кто невиновен, и ошибки исключаются, — пояснил нам демон с молчаливого одобрения прибывших. Поэтому они и составляют элитный отряд палачей императора. У них огромные полномочия. Как правило, на спорные вопросы вызывают именно их, из-за непредвзятости». Им все равно, кто перед ними — аристократ или простолюдин, настоятель храма или монарх. Если виновен, то понесет наказание». Мужчины были прекрасны. От алров им действительно досталась хорошая наследственность. Непроницаемые лица не позволяли даже предположить, о чем думали гости. Они обвели нас всех испытующими взглядами, на мне все пятеро задержались чуть дольше. На их губах появились легкие улыбки мгновенно преобразившие нечеловечески красивые лица, сделав их более живыми и естественными. Я удивилась, что улыбались они, смотря на меня. Точнее, вроде как на меня, но немного расфокусированно. Ксьер, словно защищая, приобнял меня за плечи и притянул к себе, окутав теплом. Стало так приятно, что в какой-то момент мелькнула надежда на взаимность. «Не от нас надо защищать вашу напарницу», Бархатным голосом произнес один из пятерки. «Но мы рады встретить ту, кто вскоре подарит миру, Алдраку, самое сильное и прекрасное существо. Надеемся, что нам позволят быть рядом во время первого полета и во время остальных тоже, если это возможно». Я сникла. «И эти туда же. А так хотелось поверить в их бескорыстие, но, видимо, не судьба». Заметив выражение моего лица, Вперед выступил второй Ассаран и заговорил низким тенором, приложив левую руку к правой стороне груди. «Не стоит всех грести под одну гребенку. Нам не нужна ваша сила. Мы ведь не сказали, что желаем быть наставниками во время становления на крыло. Полет — это другое. Защита, желание служить и быть полезными. Не более». Слова мужчины успокоили. Я кивнула, робко улыбнулась, И прижалась к напарнику сильнее. С ним мне сам черт не страшен. Атмосфера разрядилась, напряжение ушло. Заметив, что от меня все еще чего-то ждут, уверенно ответила: Буду рада таким сопровождающим, но до полета еще дожить надо. Проблем не будет. Мы вас защитим, добавил третий ассаран, остальные чуть склонили голову в согласии. А сейчас давайте поищем наших студентов! прервал поток любезностей демон. Спорить крылатые не стали, образовали круг, расправили крылья и простерли перед собой руки. С ладоней палился серебристый свет, падая на землю, буравил ее, образуя проход. Земля перед нами словно таяла и расширяла границы лаза. Появилась какая-то лестница, по ней мы стали спускаться вниз. Темнота была плотной, почти осязаемой. Она давила, заставляла испытывать ужас, вынуждала повернуть назад — но мы упорно шли к цели. а сараны зажгли магические огни, но даже они не могли развеять тьму. Несколько раз гасли. Крылатым такое не понравилось. Они зашептали слова на незнакомом языке, и яркий луч света будто разрезал тьму. Мне показалось, что она застонала, начав медленно отступать. Я шла, вцепившись в Ксьера. Галина не отпускала мою руку. А Лефи поддерживал некромантку, не давая ей упасть. «Эманация смерти! Здесь кто-то скоро умрет, если мы не поторопимся!» С надрывом выдохнула некромантка. «В такие моменты мне хочется бежать вперед и выпускать силу, чтобы не дать смерти забрать свою жертву!» И мы поторопились. Благо света теперь хватало, и мы могли рассмотреть место, в котором оказались. Огромный зал. Около стен в повалку лежат тела студентов. Весь пол испещрен символами, которые я видела впервые. Они напоминали кривобокие пентаграммы с перекошенными рунами внутри, будто развлекался малыш, научившийся держать в руках карандаш. Но демон разбил в дребезги мои домыслы. Гаденыш отлично подготовился. Даже древние манускрипты по искажению пространства отыскал. Вопрос в том, как он сюда пробрался. Вряд ли его куклы смогли бы нарисовать и сотворить подобное. «Вы знаете, что означают эти рисунки?» заинтересовался Лефи, держась подальше от линий на полу. «Да, этого места словно не существует. Выбраться отсюда нельзя. Связаться с кем-то нереально. Выжить невозможно. Это изнанка, или, говоря проще, самая настоящая грань. За ней только чистилище душ. Мы вовремя пришли». Как правильно сказала и иномерянка, многие уже выкачаны подчистую, держатся на честном слове. Обойдя линии, демон приблизился к первой кучке студентов, в отличие от других, вообще не подающих признаков жизни. И снова знакомое алое свечение, но на сей раз направленное сразу на нескольких человек. До слуха донеслись стоны. А сараны двинулись дальше, мгновением рук поднимая в воздух других пленников. Меня же вдруг потянуло в противоположную сторону. двинулась туда, как сомнамбула. «Илька, что с тобой?» — испуганно прошептала Галина. «Мне надо. Там. Что находится в той стороне, сама не знала. Но меня безудержно тянуло именно туда. Может, это ловушка? Пусть сначала мужчины проверят». Пыталась остановить меня некромантка, но я упрямо мотнула головой. «Надо торопиться, меня зовут». «Не хочу опоздать», — прошептала, плохо соображая, о чем говорю. В голове мутилась, перед глазами возникла едва светящаяся нить, указывающая путь. По ней пошла. Никакие увещевания на меня уже не действовали, потому что в груди заполыхал пожар. Я боялась не успеть, хотя толком не понимала, куда и зачем. Напарник не бросил меня одну, следовал за мной и поддерживал, чтобы я не споткнулась и не наступила ни на одну из линий пентаграмм. А я... Все шла. Внутри все сильнее горело, будто кто-то вознамерился сжечь меня заживо, но я упорно двигалась вперед, хотя едва переставляла ноги. ксер ругался, шипел, но продолжал идти рядом и не думая возвращать меня обратно. В какой-то момент нас нагнал один из засоранов. Он сделал наш путь четким, прорезав тьму уже знакомым лучом света. Двигаться стало легче, но и притяжение к конкретному месту усилилось. Я практически бежала, скорее напоминая зомби. А когда дошли до выступа, едва не упала, споткнувшись и не веря своим глазам. Гората. Моя питомица лежала в неестественной позе. Меня словно разом лишили кислорода. Я хватала ртом воздух, а он не проходил в легкие. Бросившись к кайше, упала на колени. Приподняла тело пантеры и прижала к себе ледяная. Руки стали липкими, в нос ударил специфический запах подгнившей крови, и я закричала, надрывно, выплескивая всю горечь и ярость. От моего крика задрожали стены. Откуда-то снизу послышался гул, но я ни на что не обращала внимания. Кто бы ни сделал это с моей пантерой, он заплатит за все. Илионита. Ее нужно окропить вашей кровью. Существа Нижнего мира не умирают. Они впадают в длительную спячку. Прошептал демон, опасаясь повышать голос. Выхватив протянутый кем-то кинжал, полоснула по ладони и прижала ее к мордочке Айши. Несколько томительных секунд ничего не происходило, потом тело питомицы стало теплеть. Леди Дорги, пора наверх. И чем быстрее, тем лучше. Кто-то активировал систему саморазрушения. Савразар... Впервые обратился ко мне с долей почтения. Но мне было не до разгадывания загадки, что на него нашло. Я поднялась и с помощью ксьеры двинулась в обратный путь, не отпуская свою ношу. А Сараны уже успели вынести студентов наверх и привести их в чувство. Лефи и Галина объяснили, что произошло. Рядом с ними обнаружилась злая, как стая чертей Райера. Она рвалась в бой, намереваясь уничтожить тех, кто закинул их сюда. Брат едва ее сдерживал. При виде живой и здоровой подруги во мне шевельнулся огонек радости, но ее тут же смело неподдельное горе, вызванное состоянием пантеры. Из глаз покатились слезы. Стоило нам подойти, все разом смолкли. При дневном свете я, наконец, рассмотрела свою питомицу. Страшные уродливые раны по всему телу, сбившаяся шерсть, потерявшая лоск и блеск, вызывающий ужас, разрез на горле. Раны постепенно затягивались но мое сердце кровью обливалось при взгляде на элементале. «Айша!» — в три голоса выдохнули друзья. Первая не выдержала некромантка, разрыдалась, уткнувшись в плечо Лефи. За ней более стойкая Райера, выбрав в качестве жилетки ректора. Тот не сопротивлялся, гладил девушку по волосам, успокаивая. Студенты отводили заблестевшие глаза. Один из саранов. Осторожно коснувшись головы пантеры, потрясенно распахнул глаза. Я не поняла, что его так удивило. Наверное, отвыкла, как реагирует на элементали из нижнего мира. Но мужчина удивил. Именно благодаря Гарате все студенты живы. Она до последнего искажала выкачку силы, перенаправляя потоки. Не окажись ее там, мы нашли бы кучу трупов. Но нам говорили, что личина держится, пока жив настоящий обладатель облика. Я перевела взгляд с крылатого на демона. Так и должно было быть. Но тут несколько иной случай, поглощающий образы артефакт. Я о таком никогда не слышал, но фантазии намерянина превзошли все ожидания. Да, леди Дорги, он даже вас обошел. Покачал головой Савразар. Имея силу превращать любую безделушку в артефакт, не мудрено, что мне до него, когда светило пешком, едва слышно прошептала на миг прикрыв глаза. «Как же нам остановить его? К сожалению, никто из нас не способен одним касанием руки создавать то, на что хватает фантазии». Ксьер — единственный, кто остался верен в себе. В любой ситуации его мозг работал четко и исправно, как часы. «На любую силу найдется контрсила!» процедил разъяренный ректор, готовый крушить все вокруг. Вероятно, переволновался за студентов. Нужно возвращаться, чтобы разобраться с захватчиками обликов, пока они еще на кого-то не напали. «Оставьте это нам. Мы знаем, как с такими разбираться», — безапелляционно произнес Асаран. Не став спорить, отправились по комнатам. На этот раз наша компания завалилась к Сьеру. Поставив защиту от проникновения, я устроилась в кресле, не упуская Айшу из рук. Мне казалось, стоит только от нее отстраниться, и ее больше не станет. Друзья предлагали уложить ее на кровать, но я отказалась. Спустя пару минут в дверь заколотили. Мы притихли, а из коридора раздался полный ужаса голос Раеры в кавычках. «Илька, Ксьер, вы здесь? Откройте скорее, за мной гонится, я ранена, нужна ваша помощь!» Ох, как же перекосила настоящую роеру! Даже позеленела от злости. Парням едва удалось удержать ее, ломанувшуюся вперед, чтобы наверняка подпортить шевелюру самозванки. И я бы ее поддержала, если бы знала, с кем имеем дело. До сих пор неясно, что за существо нацепило на себя личину нашей подруги. «Отпустите! Придушу, гадину!» — шепела и рычала пострадавшая, пытаясь вырваться из схватки брата. Открывать отправилась Галина, успокаивающим жестом, показав, что все под контролем. Резко распахнув дверь, не торопилась впускать захватчицу. Напротив, укрепляла защиту. Гости кинулась было внутрь, но врезалась в непроницаемую стену. На лице ее отразилось недоумение пополам с обидой. «Ты чего? Пусти быстрее, иначе!» Договорить девушка не успела. Ее взгляд упал на освобожденную райеру и на горату у меня на руках. Она увидела мои горящие ненавистью глаза, и непроизвольно отшатнулась. Испуганное и затравленное выражение мгновенно испарилось, измененное оскалилось. «Освободились, значит! Мы еще встретимся!» прошипело существо, теряя облик райеры. Мы даже не успели броситься к ней, чтобы задержать. Мгновение... И захватчица исчезла. Просто растворилась в воздухе. Я едва не выругалась. Мы ее упустили. А тварь сильна. И она еще на территории Академии. Кто знает, на кого она нападет в следующий раз и как это предотвратить? Оставалось надеяться на крылатых карателей, только им под силу совладать с неизвестной напастью. Стоило вспомнить об ассаранах, как они тут, как тут, возникли в коридоре, принюхиваясь и держа наготове ловчую сеть. Заметив нас, один из троих отчитался. Почти всех поймали. «Осталась одна тварь. Сильна зараза. Я так понимаю, она приходила сюда?» «Да. Надеялась укрыться. Видимо, еще не знала, что студенты освобождены», — подтвердил Ксер. «Артефакты у подменыши изъяли?» «Да. Надо сказать, весьма занятные. Мы таких никогда не видели. Уже передали в магический департамент. Пусть там разбираются, как они действуют», — сказал Крылатый. Не задерживаясь, они попрощались и отправились по следу измененной. А мы, не рискнув покидать комнату напарника, позвали дарлагов, чтобы они нас покормили. Маленькие существа с радостью исполнили просьбу. Я с трудом оторвалась от Айши, оставив ее рядом с собой, и пока ела, следила за состоянием пантеры. После еды меня разморило, глаза слепались. Заметив это, друзья проводили нас с Айшей в спальню, предварительно проверив защиту на покоях, и наличие в ней посторонних. Сами тоже отправились отдохнуть. День выдался суматошный.